Глава 55. Двор психиатрической больницы имени Кащенко разорвал оглушающий рёв моторов десятков огромных мотоциклов. Люди в кожаных куртках, вооружённые топорами, ломами и самодельными обрезами, заблокировали все входы и выходы. На крыльцо выскочил главврач больницы, размахивая руками. Он принялся орать на непрошенных визитёров. Убирайтесь, убирайтесь к чёртовой матери отсюда, пока я полицию не вызвал. Вы сильно пожалеете об этом. Он было кинулся вовнутрь, на огромное ручище в чёрной перчатке легло ему на плечо. А ты меня не помнишь, Папаша? Твой сынок угробил всю мою семью, когда пьяный врезался в нашу машину. Я был за рулём и вылетел через лобовое стекло. Это меня и спасло. Лицо Пуха ничего не выражало. Лицевые нервы были атрофированы. Ты мне сделал трепанацию, а потом год пытал в своей клинике, пока я не сбежал. Помнишь меня, гад? Как сынок твой поживает? В столице, говорят, клинику открыл. Пошёл по твоим стопам, значит. Каплан сжался. 2 недели назад тебе привезли человека. Зовут его Андрей. Андрей Лосев. Веди к нему и давай без шуток. Если твои резвые санитары хоть пошевелятся, я отстрелю тебе твою поганую башку. Ты меня понял, усёк, гнида? Я, я всё понял. Этот Андрей, Андрей Иванович проходит стационарное лечение. Всё необходимо. Знаю я твоё стационарное лечение. Оборвал его пух, сделав знак товарищам. Пятеро крепких парней отделились от группы и направились следом. У него сейчас доктор попытался вставить катеплан. У него процедуры, нельзя прерывать лечение. Хмурые санитары поглядывали вслед странной процессии. Однако никто из них не решался прийти на выручку шефу. У парней в чёрном была очень плохая репутация. Один из байкеров распахнул дверь палаты Настиш как раз в тот момент, когда лысый мужчина склонился над замотанным в смирительную рубашку пациентом. Он обливался потом. Синюшные пятна на его лице стали почти чёрными. "Убирать не его руки", рявкнул Пух. Мужчина с шприцем резко обернулся. Он явно не ожидал кого-то здесь увидеть. "Перестите", сказал он повысив голос. "Вы кто такой, Марк Иосифович? Кто все эти люди? Немедленно уберите всех из палаты и позвоните в полицию". Чёрный демон скользнул в палату. Для его комплекции он был необычайно подвижен и даже грациозен. Он приставил дуло обреза к лысой голове Лукина. «Лучше замри. Это даст тебе несколько дополнительных минут жизни. Кажется, ты меня искал, или я ошибаюсь?» Каплан попятился. Двое парней в черных куртках стащили Андрея с кровати и вынесли его наружу. В их руках он выглядел тряпичной куклой, маленькой и беспомощной. «Закройте за собой дверь», — бросил им пух. «Мне с этим лысым нужно немного потолковать». Когда дверь закрылась, он дотронулся дулом до головы Лукина. "Чего ты так вспотел? Сыж, что ли?" Тресущимися руками Лукин залез в карман куртки и вынул флакончик. Пух смотрел на его действия с подозрительным интересом. Отквырнув пробку, Лукин силой нажал на распылитель. Демон засмеялся, и его смех разнёсся по пустому коридору больницы. «Хэ, знаешь, кто я, а я вот знаю, кто ты. Никогда не забуду твой взгляд, голодного паразита, людоеда, оборотня. Когда свалился колпак с твоей лысины, я ржала, как никогда в жизни. Боже мой!» — подумала я тогда. «Какой же урод! Какой жуткий урод! Только зря ты меня искал! Ох, зря!» Я уже заражён. Я заражена. Брось эту гадость. Байкер снова засмеялся. Дуло затряслось, оставив на лбу лысого мужчины красной отметки. Потом одним ударом выбил флакон из рук Лукина. Кажется, пришла пора платить по счетам. А потом, чтобы отчитаться, доктор Каплан проведёт тебе трепанацию. Но это будет потом. Послышался глухой удар, потом снова и снова, и яростный вопль, разнесшийся под сводами старой больницы, смешался со смехом, завываниями, криками, затравленным шепотом, стуком медицинских инструментов остальные подносы, краткими репликами санитаров и жужжанием единственной выжившей мухи, на мерцающем плафоне с надписью «Выхода нет». Саша посмотрела в окно. Метель унелась. По небу неспешно плыли серые мг listые облака. Она улыбалась. Текст читали: Синяя краска и Яна Зиман.